Глава третья. В связи с наездом и новыми проблемами как-то отошел на второй план вопрос с любовницей мужа. Отошел, но не забылся. Несмотря на тяжелое состояние, Полина не могла выбросить из головы тревожные мысли. Муж перестал отрицать измену, но было совершенно непонятно, зачем он держался за их брак. И даже угрожал Полине, если она будет настаивать на разводе. Неужели только из-за раздела? Да Поле с легкостью отказалась бы от всего имущества, если бы сейчас Роман оставил ее в покое. Но есть еще Анютка, она растет, пойдет учиться, ей нужно будет свое жилье. Нет, Полина вполне сможет содержать дочь самостоятельно. Но, честно говоря, Аня уже привыкла к определенному уровню достатка, и этот уровень Поле поддерживать одна не сможет. Да и вообще, она даже не представляла, как дочь отреагирует на известие о разводе. Полина ей сказать не успела. А скажет ли Роман, и что именно скажет, она даже думать боялась. К сожалению или к счастью, Полина была не из тех женщин, которые в случае проблемы начинают плакать, заливаться слезами и искать поддержки у всех подряд. Она была из тех, кто переживает все в себе, сама анализирует, сама делает выводы, сама принимает решения. Ей повезло с Романом, он понял ее характер и не мешал самостоятельности но всегда поддерживал сложные моменты он был надежным плечом опорой раньше, а теперь перестал быть таким и все же полина сомневалась даже после услышанного телефонного разговора даже после признания самого романа она в глубине души надеялась на чудо, что все это недоразумение что все это как то разрешится и устаканится, что никакой любовницы на самом деле нет но ее сбила машина почти ночью. Она уже несколько часов в больнице, а Роман даже не позвонил, не то что приехал. Полина не верила, что ему не доложили о ДТП. Значит, он просто вычеркнул жену из своей жизни. Но тогда и ей надо что-то решать. Из-за сотрясения ей временами становилось совсем плохо. Болела и кружилась голова, поступала тошнота, и Полина забывала с коротким тяжелым сном. Но внутренняя тревога была настолько сильна, что она даже в таком состоянии не могла отключиться полностью, просыпалась и начинала думать обо всем снова, о муже, о родителях, о дочери, короче, плохо все со всех сторон сразу. Однако к утру капельницы и тишина сделали свое дело. Полине стало немного легче, и она смогла хотя бы примерно прикинуть план действий на ближайшее время. Первое — долечиться. Все разборки и проблемы лучше решать в здоровом состоянии а сейчас она ни на что не годилась. Второе. Олег вовремя вспомнил про Бориса Краснова и его агентство. Пусть разведает, почему роман против развода и кто такая эта Снежана. Третье. Договориться с родителями по поводу Анютки и поискать съемное жилье. Тут роман прав. Все, что было приобретено в их браке, было записано на Романа или на его родителей. У Полины не было ничего. И хотя по закону брачное имущество делилось пополам, Но Полина была не уверена, что Роман позволит это сделать. Ясно же сказал, что ему это невыгодно. Получается, пришла к неутешительному выводу Полина, их брак держится только на общем имуществе. И если Полина откажется от своей доли, отпустит ли ее Роман без скандала и проблем, не отнимет ли дочь, да и как Аня себя поведет, неизвестно. У нее с отцом особая связь и любовь. Плохо все. Опять пришла она к неутешительному выводу. Уйдя в раздражение из квартиры, Роман поехал к Снежане. Сегодня он и так хотел переговорить с женой и рассказать о предстоящем расставании, но спокойно, а не так, как получилось. И Польку, блять, почему-то стало жалко. Орал на нее, гнобил, но видел, что жена в шоке, не понимает нихуя, и от этого злился еще больше на себя, на Польку, на Снежану, так не вовремя решившую перевести их связь на законный уровень. «Твою мать!» Врезал он кулаком по рулю так, что машина качнулась. «Что за хрень начала твориться в нашей жизни?» «Полька. Это же его, Полька, которую он добивался не пойми как. А теперь она почему-то ему не нужна. Вернее, нужна, но чтобы сидела дома и никуда не высовывалась. Анютка. Лучик-солнышко, любимая доча. Как он ее оставит? Она не прибежит вечером и не поцелует его в колючие щеки, не пожелает доброй ночи. Как он до этого докатился?» Он, который все держал в руках, который все просчитывал наперед, который ни под кого не прогибался. Как, блядь, это все случилось?» Заведя, наконец, машину, Роман медленно двинулся в сторону центра. Там он пару месяцев назад купил квартиру в элитном комплексе. Для себя и Снежаны. На имя матери. «Поговорили?» — встретила его любовница. «Да, Полина теперь все знает. Она слышала наш разговор по телефону». «Какого хера, Снежа? Зачем надо было звонить именно сейчас?» «Ну, допустим, чтобы ты, наконец, решился на разговор со своей женой. Почему ты медлишь? Боишься раздела? Так надо опередить, и все. «Предложи отступные с условием, чтобы они больше не появлялись в твоей жизни. Я вообще удивляюсь, Роман, как ты мог жениться на подобной...» «Осторожно, Снежана!» — резко остановил ее Роман. «Ты говоришь о моей жене, матери моего ребенка. Следи за словами». «О, прости!» Нечаянно вырвалась. Поджала пухлые губы женщина и замолчала. Пауза немного затянулась, но прервалась звонком на телефон Снежаны. «Да!» Принимая вызов, женщина вышла из комнаты. «Это точно?» «В какую?» «Диагноз?» «Хорошо, добавь ему немного». «Камеры?» «Проверьте. Пусть уедет на время. Не думаю, что дело затянется. Я позвоню, кому следует. Продолжайте наблюдение». Роман не прислушивался к разговору, но даже если бы и слушал, вряд ли бы понял суть. Он собирался покинуть квартиру и уехать в гостиницу. Спать сегодня с любовницей его от вообще не тянуло. После нервного ухода из дома он отключил телефон, не желая получать гневные смс от кого бы то ни было. А что родители жены будут звонить, это точно. Так что о ДТП с женой он узнал только утром, когда включил телефон, и ему позвонили из полиции. «Роман Викторович, с вами говорит майор Иванов по поводу ДТП с вашей женой. Не могли бы вы подъехать сейчас в отделение?» «ДТП? В отделение?» Вначале Роман не понял, о чем речь, но быстро сообразил. «Да, сейчас буду». Без повода полиция таких, как он, не беспокоит. И раз вопрос связан с Полиной, то лучше узнать все из первых рук. По дороге он фильтровал в голове разные варианты того, как Полина попала в ДТП. Превысила скорость. Выехал встречку, да и вообще, куда она ломанулась, на ночь глядя. В итоге раздражение на жену начало зашкаливать. Но реальность оказалась совсем иной. Полину сбила неизвестная машина, и жена теперь находится в районной больнице в тяжелом состоянии. Ах! Ох... невольно вырвалась у романа после слов следователя. Следак предпенсионного возраста едва заметно усмехнулся и сделал вид, что ничего не слышал. «Так, что вы можете сказать по этому поводу, Роман Викторович?» «Я?» – дико изумился Закревский. «Я вообще ничего не знал. Видел Полину вечером в нашей городской квартире, и она никуда не собиралась. Вашу жену вызвали к родителям, вашей тёще стало плохо». «А, это может быть, Наталья Сергеевна часто болеет. Машину нашли?» «Машину нашли», – в тон ему ответил следак, – «брошенную на пустыре». Ее украли с парковки, сняли номера и после наезда бросили. «Понимаете, о чем это говорит, Роман Викторович?» «Да, это заказ». «Именно, это заказ. И нам надо найти заказчика. Вы на чьей стороне, Роман Викторович?» «Что значит «на чьей?»» – возмутился Закревский. «Я на стороне закона. Найти и покарать, кто бы там ни был». «Постараемся. А пока, господин Закревский, подпишите, и можете быть временно свободны». «Что это?» — Роман нервно отбросил от себя лист. «Ограничение на свободу передвижения», — равнодушно пояснил следователь. «Вам запрещен выезд из города, и вы обязаны по первому требованию явиться на допрос». «Чёрт что!» — Роман подмахнул бумаги и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Не сдержался. Что за хрень? Почему ему никто не сообщил о происшествии? Где его служба безопасности? За что он платит деньги? Охренели совсем! и Полька. Дошли его мысли до жены. В какой она больнице? Как ее лечат? Что с Анюткой? Ни хрена неизвестно. «Денис!» Номер безопасника ожил от первого же прикосновения. «Почему я узнаю о проблемах уже в полиции?» рявкнул Роман. «У вас телефон был недоступен, Роман Викторович, а приезжать и будете ночью не стали. Скоро закончу здесь и подъеду с докладом». Судя по фоновым шумам, Денис сейчас находился на улице. «Удалось хоть что-то узнать. Докладывай коротко», – распорядился Роман. «Удалось выяснить у водителя такси, что подъезда к дому не было, и он высадил Полину Александровну на дороге. Она начала переходить, и сразу была сбита неизвестной машиной. Это значит, что за ней следили, Роман Викторович», – пояснил ночбес. «Значит, вели ее от дома. Значит, заказ был именно на вашу жену, а не на вас. Сейчас состояние Полины Александровны стабильное» но врачей беспокоят тяжелое сотрясение и возможная амнезия. Даже так? Что ж, продолжайте работу. Обо всех новых подробностях докладывать немедленно. Слушаюсь. Роман озадачился. Кому нужна Полина? Конечно, он хорошо знал этот принцип «Ищи, кому выгодно». Но в том-то и дело, что наезд на Полину никому не нужен и никому не выгоден. У нее ничего нет. Тем более, что она требует развод, и ей при этом ничего не достанется. Непонятно а все непонятное Роман не любил. Где-то внутри его точила и точила мысль, что с женой он поступает неправильно, но признаваться в этом не хотелось, и Роман искал любые оправдания своим планам. Так же, как Полина в палате, Роман сейчас в своем рабочем кабинете составил себе план на ближайшее время. Первое. Развестись с женой. Снежана права, незачем затягивать агонию их брака. Какое-то одно жилье оставить первой семье и записать на дочь. Тут Снежка тоже права. Это будут и алименты, и вклад в будущее. Никто не скажет, что Закревский оставил дочь ни с чем. Второе. Провести помолвку со Снежаной. Получить от ее отца договор на совместный проект. Третье. Подобрать участок под строительство нового дома для них со Снежкой, где-нибудь подальше от первого. И у Романа даже не ёкнуло, что в его планах совсем не было места ни первой жене, ни любимой дочери. Он весь был в новом будущем. Отец, в чем дело? Почему твои мордовороты хватают меня прямо на улице и везут к тебе? Снежанна раздраженно поправила платье и прическу после того, как ее без особого почтения втолкнули в кабинет отца в их доме. Не думал я, что моя дочь из-сучие течки мозги потеряет, презрительно скривил губы Поляков. Сядь! Ты хоть подумала своим куриным мозгом, что любое действие оставляет след? «Ты наняла человека, встречала с ним, давала указания по телефону, переводила деньги. Ты дура! Сейчас кругом камеры, в телефонах программы слежения. Это хорошо, наши специалисты регулярно проверяют наши телефоны и чистят их. А ты уверена за телефоны своих наемников? За них самих? Где ты их вообще нашла?» «Слава богу, я отдал приказ следить за тобой раньше, чем ты думала устранить жену своего любовника». Ребята вовремя подоспели и флешку из камеры изъяли. Ты уж, если берешься за такие дела, то связывайся хотя бы с профессионалами. Ну, ты же подстраховал?» Парировала Снежана, все же скрывая страх. «Что посоветуешь?» «Твоего Закревского сегодня вызывали в полицию. Подозревают покушение на жизнь жены». «Ах!» — Снежана зажала рот. Такого поворота она не ожидала. «И что? Вам теперь либо срочно жениться?» Либо разбегаться надо. Волна в СМИ поднимется немалая. Закревский не рядовой мужик. Но в любом случае, забудь о жене своего любовника. Она тебе не соперница и не мешает вашему браку. Но это не значит, что она вас простит и пожелает счастья. Съязвил Поляков. Так что хорошо подумай об этом браке. Я подумала, отец. Мне придется за него выйти. Я беременна, но Рома об этом пока не знает. И да, я специально подстроила, чтобы его курица узнала о нас. «Мне некогда ждать отец. Хочу, чтобы ребенок родился в браке». «Хм, беременна?» — даже слегка растерялся Поляков. «Тогда другое дело. Приводи своего Закревского в дом. Обговорим». «Поль, тут к тебе Борис рвется. Сможешь с ним поговорить?» Олег приоткрыл дверь, придерживая кого-то за нею. «Смогу». Полина даже обрадовалась. Вовремя Боря о ней вспомнил. Сейчас она его задачит новым заданием. «Привет, Поль!» Оттеснив от двери Олега, в нее протиснулся Борис Краснов. И именно протиснулся, потому что просто пройти этому великану было сложно. «Боря!» – ахнула Полина. Она помнила высокого, нескладного, худющего парнишку с застенчивой улыбкой и длинными руками, которые он вечно не знал, куда деть. А сейчас увидела зрелого, здорового мужика с накачанными мышцами, но по-прежнему с застенчивой улыбкой. «Поль, рад тебя видеть! Это тебе!» И одноклассник всучил ей небольшой букетик гербер. «Можно?» – спросил у Олега. «Можно, только осторожно. И недолго», – разрешил врач. «Да я пару слов», – пообещал детектив. «Поль, такое дело!» – мне Олежка все рассказал. «Ну и я без твоего разрешения пошестрил маленько. Мы только-только успели копию с флешки снять, как следом за нами подъехали какие-то и перцы. Флешку изъяли, камеру нафиг сняли. Прикинь, и вот еще что. Поль. Твой Закревский в обед подал заявление на развод и анонсировал журналистам помолвку со Снежаной Поляковой. Вот как, растерялась Полина. Он же орал, что не даст развода. Передумал, предположил Борис, но поговорить им не удалось. Дверь палаты распахнулась, и в нее влетела Аня. Мама, это правда? Вы с папой разводитесь? Ты его все таки довела. Он теперь не захочет дарить мне подарки. Какая же ты жестокая. Все из из-за тебя!» В дверь заглянули родители и начали успокаивать внучку, которая просто билась в истеричных рыданиях, обвиняя и проклиная мать. «Я позвоню, Поль, прорвемся, подбодрил Борис. И тактично вышел, давая семье возможность поговорить. «Держусь!» — тихо ответила Полина, скорее сама себе, с горечью глядя на рыдающую дочь и виновато моргающую мать. «Вот, и что с этим делать?»